Глава третья. Охота. За ним гонялись темнокожие. Он пытался уйти от них вправо к заросшим невысоким лесом и холмам, где они не так быстры, и он сможет оторваться. Но группа из трех охотников каждый раз отгоняла его от спасательного пути. к о л ь ц о з а г о н щ и к о в неумолимо о т т е с н я л о его на равнину, стараясь прижать к реке. Грейл, Грейл! Он слышит их возбужденные голоса, чувствует, что добыч уже никуда не уйдет, и предвкушают победу. Уже к вечеру они будут обгладывать его кости, сидя у костра возле своего дома, сложного из костей большого мохнатого зверя и накрытого шкурами б о л ь ш е г о г о г о быка, а самый мудрый разобьет камнем его голову и съест ее содержимое. Так преметим на кожах получат кладовские знания грелей о травах, которые так хорошо заживляют раны настоящих людей. Конечно, было бы лучше, если бы им попалась женщина Грелей. Они искуснее мужчин в тайстве врачевания, и из ее головы наверняка можно было бы почерпнуть больше мудрости. Но после того, как настоящие люди пришли сюда, эти большойголовые убежали в горы и прячут там своих женщин. Только изредка глупый г р е л ь рискует пробраться на равнину, чтобы поохотиться. Разве что сильный голод в семье вынудит его спуститься к реке в надежде добыть оленя, а женщин ы Грелей не видели очень давно. Андрей стоял на обрыву у реки, о п е ш и с ь о к о п ь е Дальше бежать некуда. В метрах двадцати полукругом стояли темнокожие. Они никуда не торопились. Редкая добыча была уже у них в руках, и никакое копье его не спасет. Она еще дышит, злобно смотрит своими л е д я н ы м и глазами, крутит уродливой рыжей головой, но уже обречена. Конечно, лучше было бы взять его живым, чтобы самый мудрый мог по обычаю съесть содержимое его головы еще теплым. Так больше шансов, что знания перейдут к нему, а не угаснут в мертвом теле Греля по пути домой. Но и рисковать мужчинами племени, пытаясь скрутить крепкого Греля, неразумно. Они начали раскручивать свои деревянные ж е л о б а и в его сторону полетели короткие к о п ь я Сон был ужасный. Андрей проснулся весь в поту от собственного крика. Тело сотрясало мелкая дрожь, руки ходили ходуном, бил озноб, а он никак не мог раздуть едва теплые угли потухшего костра. Потрясенный сновидением, не сразу заметил, что нигде не видно Дырбыр. Ну вот, и она его покинула. Вроде только вчера хотел, чтобы она оставила его в покое и ушла по своим делам, а теперь ему стало грустно. Ясно теперь, почему Дырбыр взяли в плен, они убили. Для темнокожих это ценная добыча. Женщина Греели, наверняка обладающая знаниями о травах, от нее самый мудрый должен получить их в самом свежем виде. Скотина такая. Дырбыр не взяла с собой ничего из добытых им и трофеев. Андрей чувствовал у г р ы з е не и совести. Может, у нее было срочное дело, поэтому она и тянула его все время куда-то. Пришла с ним в каньон и увидела, что он никуда больше не собирается, а занимается всякой ерундой вроде бритья. Решила действовать в одиночку. Кто знает, какая ей сейчас опасность угрожает. И она даже дротиков с собой не прихватила. Порыв бежать на ее п о и с к и он в себе подавил. Следопыт из него так себе, скорее сам потеряется. Надо подождать и все обдумать. А обдумать было о чем. Этот сон д а л ему больше информации об этом мире, чем все его предшествующие блуждания. Получалось, что здесь происходит отнюдь не мирная ассимиляция аборигенов пришлым высокооразвитым видом людей, а самый что ни на есть натуральный геноцид настоящими людьми своих отсталых родственников. Видимо, дело происходило так. Пришли темнокожие на территорию, на которой всегда жили эти грели. Постепенно заняли все лучшие охотничьи угодья, оттеснили их в малопригодные для жизни предгорья, а для успокоения совести объявили их не людьми, а вредными созданиями. Еще, наверное, и примитивные религиозные обоснования под это дело подвели, с помощью самых мудрых. Рассказывают у Костров сказки детям, как грели наводят порчу или пьют кровь младенцев в темными ночами. Теперь этих рыжих можно без з а з р е н и я совести и съесть, и убить. Они не более чем карикатура на человека, как шимпанзе. Ситуация, которая в его мире происходила не раз и не два, даже в совсем уж цивилизованные вроде времена, когда от дикарей освобождались целые континенты. Сон, скорее всего, был связан с настоящим владельцем этого тела, но как он спасся, если его зажали у обрыва на берегу реки? Андрей впал в а п а т и ю лежал у костра целый день, подбрасывая время от времени в него собранные сухие ветки. Запеченная рыба показалась ему невкусной, не съел и половины, а она ведь была последней, и завтра опять на рыбалку. Рутина. Его надежды вернуться обратно в свое тело казались теперь ему призрачными, и тому было простое логическое обоснование: по шкале времени м о г у щ е с т в е н н а я с и л а отправившая его в прошлое, находится на тысячи лет в будущем. И если она закинула его в сознание неандертальца каменного века, то и обратную а р к и р о в к у она могла бы сделать, пока он лежал в своем склепе с цветами, а не ждать начала его приключений в палеолите. Такой вот временной парадокс. И с чего он решил, что это разумная сила? Может, это вообще природное явление? Тогда и в о в с е ждать возврата в будущее наивно. Чтобы отвлечься от грустных мыслей, решил устроить банный день. Ручей был довольно мелким, поэтому пришлось построить небольшую плотину, перегородив ее т е ч е н и е камнями. Результат порадовал: получилась каменистая ванна с проточной водой. В ней он долго плескался, несмотря на прохладную погоду. Попробовал поплавать, но тяжелое тело г р е л я плохо держалось на поверхности воды. Нужно тренироваться, может, просто навыка нет. С отвращением посмотрел на свои кожаные обноски. Не было никакого желания надевать их снова на чистое тело. Вымазал золой и речным илом и положил в ручей, придавив сверху камнями, чтобы не унесло течением. д ы р б е р д е р услышал он за спиной знакомый голос. д е р б е р д е р голос потоньше. д е р б е р д ы р совсем уж писклявый. д ы р б е р в е р н у л а с ь и не одна. Если бы Андрей не был в чем матердела, то можно было бы сказать, что он выпрыгнул от радости из штанов. С д ы р б е р были две светловолосые девочки лет примерно восьми и десяти. Так вот почему она ушла. Очевидно, она спрятала девочек перед нападением, и когда решила, что опасность миновала, то вернулась за ними. Если бы они находились в другом месте, например, на стойбище, то она просто не успела вернуться в столь короткий срок. Кто они ей? Дети или просто члены большой семьи? Остатки рыбы были умяты буквально за минуты. Андрей с у м и л е н и е м глядел, как дети двумя руками хватает п а л ь ц м е р з о в а т о е мясо и отправляют в рот. С одобрением отметил, что Дырбер практически не ест. Правильно, сначала надо покормить самых маленьких. Андрей сказал он, показывая на себя пальцем. Как ни странно, это сработало. Дети оказались гораздо коммуникабельнее дырбыр. Гага, сказала девочка постарше. Гага, повторила тонким голосом вторая. Вот и пойми, что они имеют в виду. То ли у них очень маленький выбор имен, то ли это означает что-то вроде девочки. Ну пусть будут Гага старшая и Гага младшая. А это кто? показал пальцем на Дырбыр Нита на этот раз ответили хором Нита сказал он указывая на нее пальцем Андрей уже п о к а з ы в а й на себя старшие и младшие залились звонким смехом показывая то на Андрея то на Дырбыр и повторяя Нита Нита понятно опять не угадал Нита это или мама или тетя а может еще кто но никак не имя собственное Крака вдруг показала на себя Дырбыр потом показала на растущую у воды Иву и повторила Грака. На этом, впрочем, ее выступление не завершилось. д ы р б е р протянул руку к нему и с к а з а л а Эссу. Потом показала на большой камень у ручья и сказала Эссу. Она не сказала Андрей или на худой конец Андр, в а совершенно ясно назвала его Эссу, что, по всей видимости, означало камень. Это значит, что они каким-то образом знакомы. Как жаль, что при переносе в тело этого Эсу с у него не сохранилось знание языка, да и некоторые умения не помешали бы. Эсу, с иди еда, опять за рыбой. с т о с к о й подумал Андрей. С того дня, когда Гракка пришла в его каньон вместе со старшей и младшей, прошло примерно дней десять. Жизнь с той п о р ы превратилась в какую-то службу, рутинностью и размеренностью напоминающую его работу в фирме по производству пластиковых окон и дверей. Раз в два дня они с Гракой шли на рыбалку, а остальное время проводили в своем убежище, по большей части бездельничая. Старшие и младшие или играли в свои игры на берегу ручья, кидая мелкие камни в воду, или собирали дрова для костра в лесу. Первым порывом Андрея после появления Граки с девочками было уйти вместе с ними в их племя или семью, туда, где они там все вместе жили. Но обдумав ситуацию, решил обождать на месте. Сначала надо все-таки хоть немного выучить язык. Понять, где расположены стоянки неандертальцев и темнокожих, а потом уже решать, стоит ли вообще уходить из ущелья и куда. Может, его вообще не примут в чужую семью, или придёт на стоянку темнокожих прямо в лапы самого мудрого. А стоянку, где находится семья Эсу, ещё попробуй найди. Легче всего ему удался язык. Что не говори, а за прошедшие тысячи лет словарный запас у человечества вырос многократно. Учил язык он методом тыка. Показывал пальцем на какой-то предмет, а затем спрашивал у Граки или детей, как он называется. Несколько сотен слов дали с ь ему дней за десять. Выстроенные предложения отсутствовали. Как младенцы они сваливали в кучу несколько существительных. В принципе понятно, что рыба и река из уст Граки означает, что пора бы уже и позаботиться о пропитании. Но когда он стал расспрашивать о более абстрактных вещах, то слов ей х в а т а т ь перестала, или Грака просто не могла понять, что он хочет узнать. И как объяснить на местном, что такое карта местности? Андрей предположил, что им и не нужно много слов. Жили своей жизнью тысячи лет, добывали зверя, растили детей. Какой тут прогресс! И так все неплохо. Только вот потеплело и откуда-то пришли темнокожие и наступил конец привычному миру. Прячься теперь в предгорьях от чужаков. Иди, рыба! Настойчиво п р е р в а л а его философские размышления Грака. Ити, она сказала на русском. Научилась у Андрея, что нужно еще и обозначение движения. Но хоть какой-то прогресс он в этот мир принес, пусть и лингвистический, а то все хей, эй и махание рукой в нужном направлении. Ити-таки-ти взял с собой две новые верши, которые с п л я л а грака и отправился на большую реку. Кстати, верши были слямками из скрученных веток, поэтому получились рюкзаки. Еще одно прогрессивное в е н и е а то бы еще пару тысяч лет их не придумали бы. на всякий случай прихватил с собой копье и дротики. За прошедшее время он разобрался со странным жолобом, с помощью которого в его сне темнокожие металли короткие копья. Он сам таки не освоил его в полной мере, предпочитая метать их руками. Грака перед отходом строго наказала девочкам во время их отсутствия сидеть тихо и не шуметь. Интересно, что дети ее слушались и никогда не появлялись на поляне после их возвращения, пока они их не выкрикивали по именам. На реке отворилось нечто неописуемое. Наступил пик нереста. Рыба шла сплошным потоком. Андрею даже показалось, что река стала шире из-за вытеснения лососем воды. Два десятка рыб они поймали буквально за пару минут. Была бы соль, можно было бы ее завялить на зиму. Но где ее взять? Он расспрашивал Граку про белую эссу, но она просто пожала плечами, решила, наверное, что это его очередная блажь. Может без соли попробовать посушить? Надо попытаться. Грака не понимал, а к чему такая спешка. Обычно они отдыхали после ловли рыбы, но идея сделать запасы захватила Андрея целиком. Загрузив добычу в верши, они быстро вернулись в каньон. До вечера они успели сделать четыре ходки до реки и обратно. б е л о б р ы с а й недовольно фыркала, но слушалась, решила, наверное, что Эсу сошел с ума уже окончательно, а психом лучше не перечить. Под вечер он с т о с к о й посмотрел на скопившуюся гору серебристой добычи. Ведь ее надо еще и почистить и развесить, а если она потом испортится, все зря. До заката солнца по очереди о р у д и я каменным ножом они успели распотрошить, обезглавить и распластать на две части под сотню рыб. Освободили хребта и, сделав надрез ы а нафиле, подвесили за хвосты на веревках из ивы. Старшие и младшие с интересом наблюдали за возникшей суетой. Эсу, рыба много. Почему? Неужели они не делают запасов? В принципе, мясо в я л и т с я почти по такой же технологии, как же они переживают зиму? Мы будем ее есть, когда будет холодно и еды станет мало, ответил он на смеси русского и г р е л ь с к о г о Судя по сморщенным лобикам, ответ их не убедил. Ну, подождите, п р и п р е т зимой голод, тогда поймете, какой Эсумудрый. Изматывающая заготовка рыбы продолжалась еще несколько дней, пока розовыми тушками не оказались заняты все т е н е в ы е места у поляны. хватит уже и вешать некуда и не рыбы же одной питаться весь год очень жалко выкидывать икру н у что с ней делать ни банок ни соли а сразу всю не съешь даже при помощи таких прожорливых т р о г л о д и т о в грака гаги сегодня мы никуда не идем выходной Андрей поймал себя на мысли что как-то незаметно в их о б щ е н и и появляется все больше русских слов особенно легко перенимали новые слова дети но и грака их использовала Конечно, они их безбожно коверкали, проглатывали гласные, не там ставили ударения, но понять их было можно. С утра проверил рыбу, убрал тушки, которые начали п о в а н и в а т ь остальные вроде подсушивались нормально. Если все пойдет по плану, этих пять сотен рыб вполне хватит на четверых продержаться до весны. Знать бы точно, когда здесь наступает зима. Затем, несмотря на сопротивление, заставил всех искупаться в своей в а н н о й Намазал золой головы и тела с т а р ш и й и м л а д ш и й и окунул в е ж а щ и х детей в воду. г р а к а смотрела на это с каким-то ужасом. Сама она категорически отказывалась нырять в воду, может, с е с н я е т с я Он показал ей жест на ручей, деликатно отвернулся и пошел осматривать свой каньон. Решил пройти с ь до конца вдоль одного берега ручья, а вернуться противоположным. Весь путь занял часа два, не больше. Чем дольше шел, тем больше Андрей удивлялся своей удаче. Природа создала прямо таки и д е а л ь н о е убежища. Высокие отвесные каменные стены отделяли каньон от основного ущелья, поэтому можно не бояться хищников, разве что двуногих. Достаточно воды, много деревьев. Нашел еще две уютные поляны у ручья. Удовлетворенный увиденным, вытянулся на нагретом солнцем большом плоском камне и прикрыл глаза. Его зажали у обрыва темнокожие. Внизу река, которая течет белой пеной между огромными камнями. Напротив стоят полукругом противники. Ловушка захлопнулась. Прыгнешь вниз, р а з о в ь е ш ь с я в в а л у н ы Нападешь, просто не успеешь воткнуть копье в противника. Закидают короткими копьями на расстоянии. Эти копья они специально изготавливают для убийства себе подобных. В охоте на крупного зверя они бесполезны, а в мелкого ими трудно попасть. Говорят, что за этими темнокожими пришли другие, но Эсу их еще не видел. Копья, которые они метают с помощью кривой палки, концы к о т о р ы й соединены кожным ремешком, совсем тонкие. Зато летят очень далеко, и раны от них очень долго не заживают. Хитрые, умные, подлые создания. Эта равнина у реки всегда кормила много семей людей, и дичи хватало всем. Когда-то сюда пришли темнокожие, живущие очень большими семьями. Эсу даже думает, что не все члены семьи знают друг друга, хотя разве это возможно? Говорят, что не все мужчины у них ходят на охоту, а некоторые сидят вместе с женщинами в высоких домах, получая при этом лучшие куски добычи. Они их называют с а м ы е мудрые. Опять же, говорят, что сначала темнокожие мирно жили с людьми, но их становилось все больше и больше, и охотились они нечестно. Осенью их большие семьи объединялись, чтобы бить зверя. Они так ее и называют — большая охота. Чернокожие загоняли огромные стада быков, оленей и даже больших мохнатых зверей в ловушки и убивали их, забрав только малую часть добычи, оставляли гнить остальные т у ш и Когда добычи стало мало, то они прогнали людей отсюда в горы, но там совсем тяжело — нет большого зверя. Иногда по четыре захода солнца уходило у Эсу, с чтобы добыть осторожного криворога. Опытный охотник и р у к сорвался в пропасть этой зимой при попытке добыть его, а молодой Рету недавно просто пропал, его так и не нашли. Дети стали рождаться редко, а те, кто все же появился на свет, не доживают и до второй зимы. Некоторые семьи уходят отсюда на закат, говорят, что там еще нет темнокожих и много добычи. Когда осенью Рету хотел привести себе жену из семьи б о л ь ш е н о с ы х то их уже не нашли на стоянке у круглой горы. Наверное, и семье Эсу надо было отправиться вслед за ними. г р е л л г р е л л Темнокожие начали раскручивать свои копья-металки. Эсу метнул в их сторону свое копье и бросился вниз с обрыва. Андрей задумчиво ковырял в зубах с о р в а н н о й веточкой. Подумать было о чем. Кажется, этот Эсу был на редкость в е з у ч и м типом. Раз выжил после прыжка с обрыва, умудрился нырнуть в воду аккурат между валунами, не захлебнулся в течении горной реки, да еще и выплыл из стремнины, не умея плавать. Молодец, парень. И информация, которую он донес, очень важная. Ити д в горы искать сородичей, кажется, теперь делом б е с п е р с п е к т и в н ы м Даже если найдешь, то могут и прогнать. Кому нужен под зиму неумелый охотник с женщиной и двумя маленькими девочками? Гуманизмом здесь не страдают, отправят подальше, чтобы не объедал членов семьи. Это в случае, если все не ушли на Запад, как б о л ь ш е н о с ы е а что там у нас на Западе, п и р е н е и будущая Испания? Там хорошо и тепло, но надолго ли остановят невысокие горы темнокожих? Придут и туда, если уже не пришли, и начнется все сначала, снова попрячутся люди по горам. Эти настоящие люди, которые являются по всей видимости никем иным, как кроманьонцами, быстро перебьют всю добычу. А куда бежать с п и р е н е е в Дальше океан. Ну что он за человек такой? Что принес он в этот мир за время, как сюда попал? На руках одна женщина и двое детей. И что он сделал, чтобы им помочь? Скоро зима, а нет ни дома, ни одежды, ни еды, ни обуви, даже лапти не сплел. Внезапно появившееся самоедство городского хипстера начало грызть Андрея изнутри, разозлившись на собственную бесполковость, схватил большой булыжник и в ярости швырнул сквозь редкие кусты колючего шиповника, в ы с ы с и в ш у ю с я за невысоким бугорком скалу. Ожидаемого сухого треска от удара он не услышал. Камень полетел куда-то дальше, и только затем до ушей дошел глухой звук. Это что еще там? Злость улетучилась так же быстро, как и появилась, сменившись любопытством. полез к скале, не обращая внимания на колючки. За бугром у основания скалы оказался вход в пещеру, куда он и угодил своим булыжником. п о с т о я л у входа, слушаясь взвуки. Вроде бы тихо. На всякий случай швырнул внутрь еще несколько камней. Никакой реакции. Кажется, не занято. Да и если был бы тут крупный зверь, его следы встречались бы по всему каньону. Андрей зашел во внутрь, прошел несколько метров и остановился. Слишком мало света. Надо вернуться сюда позже, сделать ф а к е л ы из сухих веток и обследовать пещеру поподробнее. На поляну он вернулся полный планов на ближайшее будущее. Андрей почти определился с тем, что зимовать они будут в каньоне, и теперь срочно нужно подумать об одежде, припасах на зиму и прочих бытовых вещах, а более глобальные перемены решил отложить до весны. Вот г р я з н у л я подумал Андрей. Грака и не подумала лезть в воду в его отсутствие. Между тем дети выглядели вполне себе довольными. явно успели уже не раз искупаться и теперь снова собирались успевшую нагреться воду. Это хорошо. К чистоте надо приучать с детства. Дагар, Дагар! крикнули Гаги, прежде чем нырнуть. Похоже, это название каменистой запруды на г р е с к о м Ну а если Грака не хочет лезть в воду, то это ее дело. Не жена жена ему, чтобы командовать ею. Кстати, кем она приходилась Эсу? С этим надо бы как-то разобраться. Грака, Эсу, утром идти охота. б е л о б р ы с а я удивленно в ы л у п и л а свои и без того круглые голубые глаза. Женщины здесь не ходят охотиться что ли? Или не поняла? Завтра будет видно. Охота оказалась на редкость нудным делом. Они просто шли на небольшом отделении от реки, чтобы не потеряться, в надежде на удачу. Андрей раньше читал, как опытные охотники по следам определяют, что за зверь прошел, давно ли и в каком направлении двинулся дальше. Так вот, здесь этот метод не действовал. В высокой траве следов видно не было вообще. Самому бы не влезть прямо в пасть какому-нибудь к какому саблезубому тигру. Что-то он делал неправильно. Может, есть специальные места для охоты у водопоя или в ложбине между холмами. В этой степи добычу можно увидеть только, наступив на нее. Андрей все больше раздражался бесплодным х о ж д е н и е м Хорошее настроение, которое было у него утром, улетучилось. А говорили, что в каменном веке водилось столько зверя, что только ленивый мог остаться без добычи. Может, все-таки на рыбалку сходить? А одежду тоже из рыбы будешь делать? Ехидно спросил он сам себя. Под давлением скептического взгляда Граки, которая кажется с самого начала не верила в эту затею с охотой, он повернул в сторону реки и решил возвращаться обратно вдоль ее берега. Наверное, судьба так зло п о д ш у т и в ш а я над ним, закинув в тело этого древнего человека в качестве компенсации, выдала большой кредит везения. Из-за з а к р ы в а в ш е й все пространство высокой травы он сначала увидел только рога. Это было нереально, таких рогов не бывает в природе. Их размах составлял метра три-четыре, не меньше. Это какую голову надо иметь, чтобы носить такое украшение, не меньше, чем у слона, наверное. Обладатель этого чуда направлялся в ту же сторону, куда и они, к реке. Грака вдруг собралась, как кошка перед прыжком. б о л ь ш и р о г прошептала она, Эсу, иди, копье. Что за большой рог такой? Какое-то копытное, бык или олень. Из-за проклятой травы по-прежнему видны только огромные рога. Возможно, опытный охотник подкрался бы ближе и нанес удар копьем в упор в бок. Благоветер дул им навстречу, и учуять их раньше времени обладатель шикарных рогов не должен. Но Андрей никуда идти вопреки совету г р а к и не стал, а просто метнул свое копье метров с двадцати туда, где по его предположению должно было находиться туловище зверя. Вроде попал. б о л ь ш й р о г подпрыгнул, заревел, а затем рога стали быстро удаляться в сторону реки. Скорее, за ним! г р а к о шипела за спиной, наверное, ругая его за преждевременный бросок. Рога в последний раз показались над травой, а затем вдруг исчезли. Это был большой олень коричневого окраса и с белой грудью, в холке, пожалуй, под два метра. И как только он носил свои рога и для чего они ему, к о п ь е Андрея угодило прямо в массивную шею, которая по форме напоминала таковую у лося. Своим оружием он задел какую-то артерию, и бедняга просто и с т е к кровью. Белая шерстка стала почти красной. Бросок получился н а р е д к о сточным, ь т но не только это стало причиной удачной охоты. В боку у животного торчал дротик. Получается, что он просто добил ослабленного потери крови оленя. Большерог засучил в а г о н и и ногами и затих. Граков при прыжку скакал а вокруг него, а Андрей думал, как бы перетащить эту гору мяса одним разом сделать это было нереально. К полудню разделка Большерога была завершена. Надо было торопиться, пока запах крови не привлек хищников. или тех, кто запустил в оленя своим дротиком, вдруг они идут по следу. Хорошо, что уши не так далеко от своей стоянки, а то пришлось бы оставить на месте большую часть туши. Разделали бы широго прямо на месте, затем загрузили в шкуру столько мяса, сколько могли поднять вдвоем, и п о п л е л и с ь домой. После второй ходки оставил граку перетаскивать через с к а л о в каньон принесенную добычу, а сам поспешил за оставшейся на месте частью туши. Лучшие части они уже забрали, но и оставлять степным падочникам ничего не хотелось. Андрей уже предвкушал, какой пир он устроит для своей маленькой компании, как обрадуются старшие и младшие жареной на у г р я х печени, да и самому ему рыба изрядно поднадоела. Пока с в е ж е в а л и большой рога, они с г р а к о й сильно натоптали. Вокруг места разделки образовалась округлая проплешина из п р и м я т о й травы. Он вышел на нее и уже стал примериваться, как бы поудобнее ухватиться за оставшуюся среднюю часть туши. Как из окружающей высокой травы появились темные фигуры. Ну вот, кажется и все, застигли, так сказать, без штанов. Сейчас воткнут копье под ребро и прощай, каменный век. Запрыгли мысли в голове у Андрея. За спиной есть кто, может, рвануть назад? Обрушившийся на затылок удар опередил его намерения.